Южноафриканская республика. Район Кару. Ферма «Рэдбуш». 12 июня 2009 года. «Ты видишь меня?» Перед глазами все плыло. Во рту пересохло, как после той пьянки на выпускном. Первой и последней. Голова не соображала совсем. «Где я вообще? Какого черта здесь делаю?» Я открыл глаза, пытаясь понять, где я и что делаю. Надо мной нависал потолок из некрашенного дерева, окно было открыто, и свежий воздух гулял по комнате, горячий и сухой. Воздух пустыни. У моей кровати сидела девушка, в чем-то напоминающем военную форму защитного цвета. Высокие скулы, огромные миндалевидной формы глаза короткие черные волосы, уложенные в прическу каре. Красивая. Кого-то она мне напоминала. «Ты кто?» — прохрипел я своим пересохшим горлом, закашлялся. «Я Марина», — проговорила девушка по-английски, но с легким акцентом. «Успокойся, ты среди своих». «Мама». «Очнулся, что ли?» Ник, как всегда, бесцеремонно и шумно увалился в комнату, и я сразу вспомнил, что произошло и где я нахожусь. «Ты как, братишка?» «Хреново. Попить дай». Ник отстегнул от пояса фляжку, свинтил колпачок, протянул мне. Я осторожно отхлебнул. Так и есть. Коньяк. Вот засранец. «Блин, воды лучше дай. Иди ты на хрен со своим коньяком» напрасно напрасно брат налил воды из графина а осторожно передал стакан с живительной влагой мне коньяк это напиток настоящих мужчин он и мертвого на ноги поставит иди ты на хрен со своим коньяком повторил я проглотив не маленькийень стакан в один глоток и снова откашлявшись с такими вот братьями как ты и враги не нужны какое сегодня число двенадцать «Однако, не первый день, получается, валяюсь. Только сейчас я почувствовал тупую, ноющую боль в боку». «Сильно?» «Марину, благодари». Брат с хозяйским видом обнял ее за плечи, но мне почему-то показалось, что девушке это не понравилось. Она у меня в том числе и медик. «Дипломированный. Это она тебя заштопала». «Показалось или нет?» «Я, пожалуй, пойду», — несколько недовольным тоном сказала девушка, грациозно поднялась из кресла и вышла из комнаты. «Ну что, смотрел?» Несмотря на то, что постороннему было непонятно, о чем идет речь, Ник меня сразу понял. «Осмотрел?» «Нет там ничего». Я пошевелил руками, затем ногами. Вроде живой, руки-ноги целы. Идем вместе. С грехом пополам одевшись, опершись на плечо брата, я спустился по лестнице. Марина, сидевшая внизу, возмущенным тоном, заметила, что мне следует лежать, а не скакать по окрестностям. Но ни я, ни ник внимания на эти слова не обратили. В семье ДВТ да у мужчины никогда не спрашивали женщин, что им делать. Что считали нужным, то и делали. Мужской шовинизм, однако. Выползли на улицу. Свежий чистый воздух вскружил мне голову словно дорогое вино. В Соединенных Штатах Америки нет ни такого воздуха, ни такой тишины. На улице дышишь выхлопными газами, в помещении кондиционированным воздухом. Но все равно не то это. Не то. А тут. Где? Вон там. Брат махнул рукой, показал направление, и мы пошли. Завернули за угол дома, где стояли два новеньких трактора, прошли мимо ангаров и, наконец, увидели. Одинокое дерево, которое не должно было бы вырасти таким огромным в этой страдающей от засухи местности. Но оно выросло. И на развилке метрах трех от земли было что-то вроде огромного домика для птиц, сделанного из разнокалиберных разноцветных досок. К нему была приставлена алюминиевая лестница. Это уже не клазил туда, проверял. «Ты залезешь?» — озабоченно спросил брат. «Ищу тебя, обгоню», — заявил я. «Не забывай, что я служил в морской пехоте, а потом в спецгруппе ФБР. Так что ваши карты не играют, мистер Гражданский». Семпифай. «Семпер файделис» — всегда верный, латинский, девиз американских морских пехотинцев, — сказал брат. «Тогда вперед и с песней!» Уже сделав первые несколько шагов по лестнице, я пожалел о своих понтах. «Черт возьми, почему я не могу иметь нормальные взаимоотношения со своим двоюродным братом? То он меня подкалывает, то я его, и в результате попадаем в конкретную задницу». Что за идиотское соперничество? Голова кружилась, как на учениях по городскому альпинизму. Городской альпинизм – комплекс упражнений, позволяющий бойцу спецназа взбираться на дома, лазать по крышам и тому подобное, как со снаряжением, так и без. Примечание автора. Тогда одним из упражнений было следующее. Сначала нужно было пройти по доске шириной 20 сантиметров, лежащей на земле. И все сказали, что удержать равновесие проще некуда. А потом надо было пройти по той же самой доске, положенной между двумя зданиями на высоте около 20 метров, без страховки. И пусть внизу было натянуто полотно, такое, какое растягивают пожарные, чтобы принимать прыгающих из окна людей, все равно кое-кто не смог даже заставить себя ступить на доску. Лестница, казалось, плыла под ногами. Я уцепился руками у нее и заставил сделать шаг. Потом еще один. Потом еще. «Молодец!» Следом поднялся брат, и у маленькой коморки, рассчитанной на одного подростка, сразу стало тесновато. «Вот ты смотри!» «Я здесь все обыскал!» «Нет тут ни хрена!» Доски, из которых был сколочен пол, предательски скрипели при каждом движении. Блин, еще не хватало полететь на землю с трехметровой высоты. Стараясь не делать вообще никаких движений, я начал медленно поворачивать голову, осматриваясь. Типичный домик для подростка, весьма недурно сделанный. Топчан, чтобы полежать, пара старых стульев, наклейки на стенах. Спортивные машины и танки. К стволу дерева приколочена фотография нашего поместья в Родезии, теперешней Зимбабве. Все было простым и бесхитростным. Но что-то не давало мне покоя. Что-то выбивалось из общей картины. Что? Осмотревшись на втором кругу, я понял. Фотография. Слушай, братишка, тебе эта фотография что-нибудь говорит? — спросил я Ника. — Фотография как фотография. Наше поместье в Зимбабве. Сейчас там... Не знаю, что творится. Белых же из страны выгнали в двухтысячном. А что? — А то... Когда ты крепишь к чему-то фотографию, то забиваешь гвозди по углам. Или один гвоздь вверху. Когда-нибудь видел, чтобы для того, чтобы прикрепить фотографию, гвоздь забивался бы даже не по центру фотографии и не по углам, а вообще в произвольном месте. И всего один гость